которых поддерживал отряд татар. Этими силами он назначил командовать своего брата Данилу. Киевский казацкий полковник Яненко, последователь Выговского, должен был помочь нападавшим внутри города. Однако казацкий офицер, на разряд ниже по званию, нежели Яненко Василий Дворецкий, отказался сотрудничать с Выговским и сообщил о заговоре, московскому воеводе Киева Шереметьеву. Среди казаков Киевского полка начались разногласия. При этих обстоятельствах нападение Данилы Выговского на Киев закончилось провалом, и ему самому едва удалось спастись бегством 23 августа 1658 года. Большая часть его войск рассеялась в разных направлениях, некоторые были взяты в плен драгунами и стрельцами Шереметьева. Согласно утверждениям пленных, их насильно заставили присоединиться к походу, кого-то угрозами старшин, кого-то битьем, а те, кто отказывался, были казнены. Соловьёв, том 11, страницы 34-35, Костомаров, Гетманство, Выговского, страницы 355-357. В то же время, однако, партия Выговского добилась успеха, захватив в плен атамана Запорожского Коша Якова Барабаша. Еще до нападения Данилы Выговского на Киев, московское правительство, пытаясь ублажить гетмана Выговского, приказало князю Григорию Ромодановскому, командующему московскими войсками, расквартированными в Белгороде, арестовать Барабаша, привести его в Киев и передать его там воеводе Шереметьеву. Тем временем Шереметьеву было приказано устроить личную встречу с Выговским, чтобы обеспечить беспристрастный суд над Барабашом, который должен был предстать перед казацким военным трибуналом. Акты Юго-Западной России, том 4, страница 166, Грушевский, том 10, страница 267. Когда Выговский получил сведения об аресте Барабаша и отправке его в Киев, он решил похитить Барабаша по пути и избавиться от него без контроля со стороны Шереметьева. Рамадановский направил атамана в Киев под конвоем 200 московских драгун и донских казаков. 24 августа, в тот самый день, когда Данила Выговский напал на Киев, войска Гетмана атаковали и разбили конвой, И захватили самого Барабаша. Акты юго-западной России, том 7, страница 256. Грушевский, том 10, страница 267, 268. Барабаша привезли в ставку Выговского, судили казацким войсковым судом верным Выговскому и казнили. Главка 3. Меморандум Тетери от 5 июля был воспринят поляками как основание для будущего договора с казаками. Около 1 сентября король послал двух комиссаров Беневского и Казимира Евлашевского к Выговскому в Гадяч в левобережной Украине у московской границы. Там были согласованы условия польско-казацкого договора 6 сентября 1658 года. В переговорах приняли участие комиссары Выговский и представители Запорожского войска, хотя фактически последних представляла только небольшая группа старшин. Договор базировался на плане реорганизации двойственного содружества Польши и Литвы в тройственное Польше, Литвы и России, то есть Малой России. Содружество должно было стать единым и неделимым. Текст Гадячского соглашения Грушевский том 10, страницы 334-343. Акты юго-западной России том 7, страницы 252-253. По условиям Люблинской унии 1569 года Великое княжество Литовское и Россия формально включались в состав Королевства Польского, и большая часть украинских земель перешла от Великого княжества Литвы.